глава 19 Нарушение пацаны Леам влетает в мастерскую почти в припрыжку и ничуть не запыхавшись растягивает губы в улыбке. Я такое нашел, это решит все наши проблемы с запчастями. как правило, ничего хорошего за такими словами не следует. Я нарыл просто шикарное местечко и притом, почти без охраны, Продолжает лем с видом довольного сытого кота. «Стоянка битых машин на западе города». «Свалка?» — предполагаю я. «Нет». Лиам закатывает глаза. «Почему сразу свалка? Я тебе кто? Чтобы своих друзей на какую-то грязную свалку тащить?» «И правда, прошлых пяти раз было вполне достаточно». Лиам отмахивается от замечания Ноа, как от назойливой мухи. «На этот раз все серьезно, заверяет наш магнит по поиску приключений. «И чисто. Это стоянка машин, попавших в аварии. Там тачки ждут своих хозяев, которых лишили водительских прав». «Разве такие местечки не под контролем копов?» «С опаской уточняю я». «Обычно да. Но и услугами частных стоянок тоже пользуются. Особенно, когда сам-то за решеткой на год-другой. А бедную тачку хранить где-то надо». По моей спине пробегает неприятный холодок. Уберегают тачки от таких, как мы, в частности», — усмехается Лиам. «Но я все проверил. Если рванем сегодня ночью, охраны будет по минимуму. У них там какие-то проблемы с владельцем. Никто не заметит, если мы вытащим из пары-тройки машин парочку запчастей». В мастерской повисает задумчивое молчание. Лео в восторге взирает на Лиама, хотя наверняка прекрасно знает, что его на вылазку не возьмут. Впрочем, как и меня. Остальные поглядывают на Джексона, будто бы ожидая его решения. «Запчасти нам реально нужны». Наконец нарушает тишину наш новый лидер. «Машины стоят просто так. Почти всем нужны комплектующие. Ладно, давайте попробуем накидать план». Вся команда приходит в движение. Вся, кроме меня и Айдена. Наблюдая за ребятами со стороны, я поддаюсь тоскливой мысли. А ведь никто из них не предложил отложить планирование дела до прихода Питра, чтобы сесть за обсуждение полным составом. Значит, они уверены, что Пит не появится в мастерской в ближайшее время. Прикрываю глаза и прислоняюсь затылком к подголовнику старого кресла. Понятия не имея, чем могу помочь своей команде. Я слушаю их рассуждения и наблюдаю за тем, как этап за этапом из их разговора и споров выстраивается план. Дряной, как и все предшествующие ему. Но у меня нет ни одной идеи по поводу того, как можно его улучшить. Перебирая в голове детали, я хмурюсь, наткнувшись на явную проблему. О ней задумывается и Джексон. Повернув ко мне голову, он смотрит с мрачной задумчивостью и сомнением. Бронзовая кожа на его лице едва заметно бледнеет, значит, выводы его размышлений неутешительные. «У нас не хватает людей», — хмуро озвучивает он. «И я не собираюсь ввязывать Лео в такое серьезное дело». «Но я не подведу!» — тут же заверяет парнишка. Джексон переводит на него смягчившийся взгляд. «Я знаю, дружище. Не в этом дело. Никто не сомневается в тебе. Просто в твоем случае последствия возможной поимки будут куда серьезнее, чем в наших». Наш тигрёнок, нахмурившись, отвечает тихо. «Но я мог бы...» «Так, оно ну, хватит!» — вмешивается Леом. Парень с кряхтением поднимается со своего места и садится рядом с Лео, похлопывая его по плечу. «Ну-ка, улыбнись!» «Ты чего это раскис, бро? Я тебя такой фигни точно не учил!» Лео кивает и усилием воли возвращает свою неповторимую улыбку. Лео одобрительно теребит русоволосую макушку. «Я знаю, что наш задира, хоть и никогда никому в этом не признается, не переносит, когда младший грустит». «Не хватает только одного?» — в задумчивости уточняю я. Увидев медленный кивок Джексона, молчу несколько мгновений. Айден продолжает стоять где-то за моей спиной и наверняка отлично слышит каждое слово. «Тогда должна пойти я», — повисает тишина. Даже Ноа прекращает печатать на ноутбуке и поднимает на меня оценивающий взгляд, то ли проверяя на вменяемость, то ли ожидая, что будет дальше. Я сажусь ровнее, выпрямив спину. Позади слышу тихий шорох одежды. Значит, Айден подходит ближе. Не тешу себя надеждами, что он вдруг позволит мне нарушить правила. Моя жалкая инициатива обречена на провал. Это очевидно. Я высказалась скорее для того, чтобы увидеть его реакцию. Однако первые возражения звучат не от моего телохранителя и даже не от Джексона. Они пулемётной очередью срываются с губ самого Лиама. Нож нет, Драгоша, не в этот раз!» Его ответу удивлены все. Жаль, что я не вижу выражения лица Айдена. Вдруг и на нем отражается замешательство. «Ты только недавно от корсета избавилась, принцесса. Не хочу тобой рисковать, Все такое!» Лиам даже не пытается скрыть, что это не истинная причина его возражений. «Без Шелл нам не по силам такая вылазка», — вздыхает Джексон. «Ему явно не хочется признавать необходимость моего участия». Шел не может участвовать». Голос Айдена звучит ровно и сдержанно, беспристрастно. Простая констатация факта, сухое напоминание. Джексон в легком раздражении встряхивает головой и внезапно поворачивается к телохранителю. «И что, ты насильно ее домой повезешь? спрашивает он, прищурившись. «Побежишь боссу докладывать?» или и дальше будешь навязывать ей свои запреты». «Я не удерживаюсь и слегка разворачиваюсь, чтобы взглянуть на Айдена». Телохранитель спокойно выдерживает осаду Джексона и также безмятежно продолжает. «Как я уже говорил, я не имею права оставаться в стране, когда шел, хотя бы косвенно что-либо угрожает». Но это не означает, что я при первой же возможности поеду докладывать о личных делах Шелл мистеру Мейджерсону. Я телохранитель, а не слежка. Недомолвки в семье — это личное». Пожалуй, он прав. При постоянном нахождении рядом телохранитель, как никто другой, обязан хранить тайны своего клиента. Верю, что Айден не докладывает о каждом моем шаге отцу. И всё же я долго и недоверчиво разглядываю телохранителя снизу вверх. В голове никак не укладывается, что такой человек, как он, способен снова и снова нарушать устав. «Как показывает практика, навязывать что-то Шел невозможно в принципе», добавляет Айден чуть тише. «Тогда что ты с этим делать-то собираешься, охранничек?» Лем улыбается оскалом. «Меня мучает точно такой же вопрос». Айден не опускает на меня взгляд и спокойно отвечает: То, что должен для обеспечения безопасности. Если Шел хочет пойти, ее ничто не остановит. Она сделает это либо тайно, либо напролом. Поэтому я просто пойду с ней. Вот теперь повисшая тишина кажется поистине оглушительной. она нарушает ее тихим смешком и как-то неоднозначно кивает. Я так и сижу, не в силах пошевелиться, с застывшим где-то на полпути выдохом. Но это же...» Наконец отмираю и бормочу в безуспешных попытках связать пару слов. «Ты говорил, что...» «Перечень моих обязанностей ограничивается обеспечением безопасности», — терпеливо повторяет Айден. «Ни одно из этих слов не запрещает мне сделать то, о чем я говорю». «Если исключить опасную ситуацию невозможно, я сделаю всё, чтобы минимизировать последствия». «Всё ведь не так просто?» — прямо спрашиваю я. Только сейчас Айден слегка наклоняет голову и, наконец, смотрит мне в глаза. «Да», — отвечает он после недолгого молчания. «Но раз у нас был уговор по поводу твоего участия в подобных мероприятиях, я выскажу новое условие». «Слушаю. Я слегка взволнованно сглатываю». «Не сбегай от меня больше», — медленно произносит айдан «Никогда. Этим ты очень сильно упростишь мне работу». Я тихо фыркаю от смеха, игнорируя тепло, которое странно распространяется где-то в груди. «Поняла. Теперь буду влезать в неприятности, уведомляя тебя о каждой из них». Бромочу я с улыбкой. «Да какие там неприятности!» — заводится Лиам. «Ты же с нами! Это так! Шалость!» «Давайте домучаем план!» — сквозь смех говорю я. Он весь в дырах. Под недовольное бурчание Лиама наша команда с охотой возвращается за стол. На полное обсуждение и утверждение плана у нас уходит не меньше часа. А когда ребята наконец разбредаются по мастерской ради короткого отдыха, я впервые остаюсь наедине с Айденом. Поверить не могу. Во что? Телохранитель все еще стоит позади моего кресла. В то, что ты всерьез решил пойти с нами. Переквалифицируешься из телохранителя в простого гангстера. Уверен, что оно тебе надо? Слышен короткий выдох, который вполне может быть хорошо сдержанным смешком. Я все еще не в восторге от того, во что вы ввязываетесь. Менять квалификацию тоже не планирую. Но, как ты уже поняла, отпускать тебя одну куда-либо я больше не намерен». Странно, но от этих слов на душе моей становится легче. Даже наш наспех, разработанный план по набегу на частную стоянку, уже не кажется таким непродуманным и рискованным. Айден присоединяется к нашей команде. В какой роли, не знает никто. Поэтому некая неловкость прослеживается во всех взаимодействиях ребят с моим телохранителем. Джексон отдает Айдену старую безразмерную футболку. Ее темно-оливковый цвет плохо скрывает застиранные подтеки от машинного масла. Свободные черные штаны приходятся в пору, а черную полумаску одалживает Ноа. Пока Айден надевает ее, я усилием воли отвожу наконец взгляд. С трудом признаю, что сейчас телохранитель как никогда прежде напоминает одного из нас. Что-то вроде простого парня, только что бросившего безнадежный ремонт старого движка. Иллюзия распадается, как только мы направляемся к машинам. Движения телохранителя выверены, сосредоточены, даже походка почти бесшумна. Айден закидывает рюкзак в багажник внедорожника. Тихо позвякивают какие-то металлические детали. Скорее всего, там покоятся инструменты для взлома. Джексон коротко кивает в знак благодарности и оглядывается на остальных. «Все готовы?» «Только сейчас я испытываю запоздалое нетерпение. Я слишком давно не участвовала в настоящих вылазках нашей команды. Волнение оседает покалыванием на кончиках пальцев, и как только Айден делает шаг к своей машине, я тут же спешу за ним». Нас обоих останавливает Джексон. «Слишком заметная машина. Садитесь ко мне». Но поедет с Лиамом. Выразительно взглянув на последнего, Джексон вкратчиво добавляет. «И да, никакой бортовой подсветки. И фары используем только при острой необходимости. Все понятно?» «Да, капитан». Язвительно усмехается Лиам, садясь в машину. «Тогда вперед! Его словам вторит громкий рокот, с которым заводится лансер. Я с тоской смотрю в сторону закрытых боксов, в одном из которых покоится моя машина. Джексон и Ноа все еще занимаются ее восстановлением, но дело застопорилось. В основном из-за недостатка комплектующих и необходимых инструментов. Мне хочется поклясться самой себе, что я приложу все усилия, чтобы сегодня взять столько, сколько смогу. Так, чтобы хватило не только для моей малышки, но и для еще несколько других работ. Повернув голову, я сталкиваюсь взглядом с Айденом. Он стоит неподвижно, сосредоточенно наблюдает за мной, будто бы считывая состояние по языку тела. Я догадываюсь, что мои переживания легко читаются по моей манере держаться. Не зная точно зачем, но интуитивно киваю. Плечи Айдена расслабляются». Незаметным движением назад и чуть вниз. Его язык тела я тоже начинаю понимать.